Я уже привязалась к этому животному, и, наверное, буду скучать по нему. Ты ведь не оставишь его? Конечно, нет. Я знала, но думала все же. Тебя мне тоже будет не хватать. И мне тебя. На нашем пути мы приобрели столько друзей, и самое тяжелое потом — покидать их, зная, что увидеться уже не суждено». Ладуней Джандалар держал в руках мамонтовую кость со странными знаками. Талут, вождь львиного стойбища, сделал карту местности, которая находится далеко на юге. Тут отмечена первая часть нашего пути. Я хотел сохранить это в память о нем, а сейчас мне не хочется выбрасывать эту карту. Сохрани ее для меня. Кто знает, может быть, когда-нибудь я вернусь за ней. Я сохраню. Ладуни взял кости, внимательно посмотрел на нее. Очень интересно. Объясни, что здесь вырезано, пока не уехал. Надеюсь, что ты вернешься, если нет то вдруг кто-то пойдет в вашу сторону, и у него будет место. Я передам эту карту с ним. Также я оставляю некоторые инструменты. Можешь взять себе или выбросить. Жаль, лишится молотка, к которому я так привык, но я сделаю другое. Как только мы дойдем до Ланзадони, у Долонара всегда есть хорошие заготовки, костяные молотки – И ножи оставлю, оставлю себе это тесло и топор, чтобы колоть лёд.